Биткоин стоит две тысячи долларов. Чем выше должность, тем смешнее шутки. Новые обязанности руководителя подразделения полностью поглотили меня. Впервые в жизни я начал испытывать наслаждение от своей работы. Я почувствовал страсть к тому, чем занимаюсь. Несмотря на большую ответственность и постоянную загруженность, каждый день я бежал в банк в некой эйфории. Я заставил себя меньше смотреть на котировки биткоина и даже сократил число посещений сайта криптовалютной биржи до 18 раз в сутки. Новый ритм жизни был мне по нраву. Я и впрямь делал важные вещи и действительно приносил пользу банку. Коммуникативные проблемы я тоже преодолел, они просто испарились. Я даже начал пошучивать от случая к случаю, и каждая моя острота уплывала в сервильное море улыбок подчиненных. Разумеется, я догадывался, что они надрывают животики только потому, что я их начальник. Как говорится, чем выше должность, тем смешнее шутки. Но все равно это не могло не радовать. Всю жизнь я грезил о чем-то подобном. Моя команда состояла из пяти человек. Ребята приняли меня спокойно. По крайней мере, так казалось. Никто из них не вызывал у меня никаких негативных чувств, поэтому после вступления в должность я предпочел не трогать механизм, который нормально функционирует, и не уволил ни одного сотрудника. В перечень моих новых обязанностей входили операции на рынке ценных бумаг. Опыт в этой области у меня был более чем скромный, но мне очень быстро удалось достичь существенных успехов. Практика с биткоином помогла молниеносно сориентироваться и понять, что конкретно от меня требуется. К сожалению, я не мог покупать криптовалюту от имени банка. В то время ни одна уважающая себя инвестиционная компания не стала бы вкладывать средства в столь сомнительное предприятие. Я даже не удивился, когда не получил от босса поддержку по данному вопросу. Но соблазнительная мысль о том, что можно заработать очень много денег на криптовалютах, используя свободные активы банка, прочно засела в моей голове. Я думал об этом днем и ночью. Думал, но никак не мог связать воедино две самые важные составляющие моей жизни – страсть к биткоину и страсть к работе. Но я должен был сделать это. Обязательно надо было отыскать соединительное звено. После нескольких недель размышлений мне, наконец, удалось провести параллель между криптовалютами и моей профессиональной деятельностью. Все гениальное и просто, и этот случай не стал исключением. Идея пришла неожиданно. Если нет возможности покупать сами криптовалюты, хотя они и способны принести небывалую прибыль, значит, надо покупать акции компаний, которые имеют к ним косвенное отношение. План незамысловатый, но действенный. В голове снова произошел тот самый щелчок и возник вопрос. Почему я раньше не видел очевидного? Вот же оно лежит на самой поверхности, только руку протяни. Чувства меня обуревали самые фантастические. В первую очередь я начал изучать акции многочисленных онлайн-бирж, на которых проходили торги криптовалютами. К сожалению, почти все они были непубличными и не имели акций в обращении. Я нашел несколько любопытных вариантов, но меня очень напугали их отчетность и отсутствие прозрачности. Кроме того, подобные инвестиции могли быть очень рискованными, биржи банкротились и подвергались хакерским атакам еженедельно. В результате я переключил внимание на ценные бумаги IT-сектора. Наибольший интерес вызывали компании, которые занимались выпуском материнских плат и других комплектующих для компьютеров. После детального изучения рынка я нашел несколько публичных компаний, которые имели прямую корреляцию с цифровыми финансовыми активами. Взаимосвязь была очевидной. Популярность криптовалют множила число желающих добывать их с помощью майнинга, который, в свою очередь, повышал спрос на материнские платы. Чем быстрее рос курс биткоина, тем сильнее был спрос на монеты и материнские платы. Самое прекрасное заключалось в том, что добыча биткоина усложнялась с каждым днем, а это требовало все большего количества мощных компьютеров. Продажи компаний, занимающихся производством комплектующих, начали расти с астрономической скоростью. Я иногда думал, что именно эти компании – и придумали криптовалюту и майнинг всего лишь для того, чтобы вызвать интерес к своей продукции. Начальство одобрило мою идею, и я скупил акции IT-компаний, которые выпускали комплектующие для компьютеров, и тем самым связал свою жизнь с биткоином еще крепче. Теперь при росте биткоина я не только увеличивал свой капитал, но и повышал свой авторитет на работе. Тот год инвестиции в акции IT-компаний принесли банку рекордную прибыль. По итогам отчетного периода мое подразделение оказалось самым доходным во всем банке. Моя страсть к биткоину помогла нам заработать 15 миллионов долларов США и способствовала моему существенному продвижению по карьерной лестнице. Но лучше всего было то, что самый впечатляющий скачок цен на рынке IT-сектора был еще впереди. Инвестировав средства банка в IT-компании, я сделал стратегически важный шаг, который позволил мне наслаждаться успехом и лелеять чувство собственного достоинства на протяжении последующих нескольких лет. Биткоин на тот момент стоил 2000 долларов, и моя инвестиция оценивалась уже в 300 тысяч долларов США.